Погода стала хуже, Морозов почувствовал прилив энергии и решил тотчас вернуться в Москву. На заводах было еще скучнее, чем дома, да в сущности и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил что сегодня ни к одному из врачей не пойдет только наводят тоску и все конечно запретят и никакой пользы не будет со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии сава васильевич администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику Верно, обо мне думает нехорошо. В кого-то голубчик пошел, от нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек. Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. К нему следовало бы надеть сюртук. Ничего, обойдется. Сунул в ящик письменного стола револьвер. К этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно. Во дворце все было ему неприятно. Пышность, мундиры, охрана. Но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти... До 1905 года были с ним любезны. Не хотели ввязываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выражению лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть «сила приехала к силе». Высокопоставленное лицо приняло его тотчас не в очередь. С ним, как, впрочем, и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому, старым, делано купеческим языком, с обилием слов ериков. Ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гетани, Колонна, Арсини, да и сам король, говорили между собой всегда на народном римском диалекте. Но у них это выходило естественно. У Савы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его слово «ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику. Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысаках. Впрочем, Сава Тимофеевича сам часто думал о себе то же самое. — Умный все-таки монгол, — сказала адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови, чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили — что он в делах готов раздавить человека. Называли его глаза хищническими и безжалостными, приписывали ему разные изречения, подходившие Суселю Роцу или комодору Вандербильту. В действительности он никого не давил, был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей даже тех, кому щедро помогал. Вернувшись домой, он переоделся. При осмотре машин чуть запачкал концы манжет. Переоделся не до визита к нему, а после, с некоторым удовольствием подумал Сава Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. Виноват в том, что барин передумал и вернулся раньше, чем сказал. Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить долгую жизнь. Раздражали его и сами слова. Гардеробная, камердинер. Костюм у него был даже не от мейстера, недорогой. И белье не голландского полотна а простое. Ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни, и более важных вещей. Отпустив камердинера, одевался всегда без чужой помощи, перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. Не забыть в следующий приезд. Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал. Что бы в жизни ни случилось, выход есть. Сава Тимофеевич перешел в кабинет, сел в неудобное стильное кресло перед стильным письменным столом и открыл лежавшую на столе книгу Ипсона. Впрочем, знал, что долго читать нельзя будет. С пятого часа начинали появляться посетители, приезжавшие к нему на дом, не по коммерческим делам. Обычно люди хотели посоветоваться об одном общественном деле. Он давно к этой формуле привык, отлично знал, что посетителям чаще всего, очень известным людям, нужны никак не его советы, а его деньги. Отказывал редко, хотя и уменьшал суммы по сравнению с теми, которые назывались искавшими его совета людьми. Понимал, что если всем будет давать, сколько просят, то от его огромного богатства с годами ничего не останется. Для себя эти люди почти никогда денег не просили и о себе даже не упоминали. Тем не менее, это часто выходило и для себя. Говорили, например, о деньгах на совершенно необходимый обществу журнал, но не говорили, что будут получать в журнале жалование или гонорар этим он обычно давал не слишком крупные суммы и пояснял иронически что если они у других соберут много больше с то и он от себя добавит сколько надо знал что у других много больше никак не соберут одним из посетителей был в этот день инженер красин с которым его познакомил максим горький горячо его рекомендовавший этот инженер С первого же знакомства очень понравился Саве тимофеечу Он и говорил прекрасно. Морозов вообще находил, что самые лучшие ораторы в России не адвокаты. Их он называл краснобаями, а умные и образованные деловые люди, да еще офицеры генерального штаба. Красин просил денег в пользу левой группы социал-демократической партии. Он изложил ее взгляды, немного применяясь к психологии богатого промышленника, который, слава богу, дает деньги на революцию. При первой встрече Красин в него всматривался с немалым интересом. Был искренний революционер, но также искренне любил деньги. Хотел бы быть главой революционного правительства, но не дурно было бы также стать королем промышленности. Он изучал богачей и для борьбы с ними, как молодой Веллингтон ездил во Францию учиться у французов военному делу. Морозов слушал его внимательно, с легкой улыбкой. Такс, это я все знаю, сказал он. Уже слышал о партийном расколе. Это взгляды Ленина. -с. Вполне с он ими согласен. Зоркий человек. -с. Извольте. Дам. Но много — не дамс. — Сколько можете, хотя на вас мы очень надеемся, — ответил Красин, тоже несколько озадаченный сочетанием слова «Ерика» с осведомленностью в партийных делах, почти никому еще в Москве неизвестных. — Дело обстоит такс. Доходы у меня в год шестьдесят тысяч целковых, треть уходит на мелочи с, на благотворительные дела с. Треть трачу на себя, а двадцать тысяч готов ежегодно давать вам. Больше не могу -с. Красин смотрел на него изумленно. Он не ожидал такой большой суммы. Но не ожидал и того, что Морозов серьезно, глядя ему в глаза, будет говорить о шестидесяти тысячах своего дохода. Причем из них сразу предложит третью часть. Москвичи говорили, быть, может, преувеличивая, что одна никольская мануфактура приносит в год несколько миллионов чистой прибыли. Впрочем, Сава Тимофеевич и не надеялся, что Красин ему поверит. Назвал эту цифру сам, не знаю почему. Еще меньше он знал, зачем вообще дает деньги крайним революционером. Назвал Ленина зорким человеком, но никак не мог сочувствовать революционеру, которому, по слухам, не сочувствовало громадное большинство социалистов. Его собственное настроение было неопределенно левое и романтическое, как в Росмерсгольме. Но в отличие от Аганиса Росмера, он не слишком верил, Вблизость счастья на земле. Гость поблагодарил и с улыбкой немного поторговался. Сошлись на двух тысячах в месяц. Любезно поговорили о другом. Разговор не совсем случайно коснулся электрического освещения. В Москве рассказывали, что это освещение составляет у Морозова пункт легкого умопомешательства он ведал им и в художественном театре и в доме на и в своих имениях сам лазил по лесенкам работал над проводами переодевшись в рабочее платье что ему ушло как горькому косоворотка красин знал толк и в электричестве говорил об его великом будущем так же увлекательно как до того об идеях ленина вставлял разные дифференциальные лампы Сименса, вольты, уатты и даже фарады. О вольтах и уаттах Сау Тимофеевич знал, но что такое фарады, совершенно не понимал. Несмотря на полученное им образование, ученые слова на него производили впечатление, как и на Максима Горького. Гость его очаровал. С тех пор Красин к нему ездил нередко, И перед тем, как просить денег для партии, говорил об электрическом освещении и о новейших заграничных усовершенствованиях. Деньги получал неизменно. Последним просителем был Дмитрий Ласточкин, в последнее время очень выдвинувшийся в деловом мире Москвы. К нему Сава Тимофеевич относился тоже очень благожелательно и высоко его ставил был на двух его докладах прочел его брошюру о хозяйственном росте россии понравилось ему и то что ласточкин не воспользовался принятой формулой и прямо с самого начала сказал приехал просить денег это такс за иным ко мне купчине и не приезжают сказал улыбаясь сава тимофеевич Ответная улыбка Ласточкина показала, что он оценил слово «купчина» и не считает нужным и возражать на такую шутку. Он изложил план создания биологического института в Москве. Морозов слушал внимательно и с интересом. — Да ведь, кажется, что-то похожее у нас уже существует, — сказал он. — Не совсем похожее, — ответил Дмитрий Анатольевич, — и с несколько меньшей ясностью изложил, в чем заключалось новое в его проекте. Рехель писал ему из Парижа письма, однако подробной объяснительной записки не представил, хотя Ласточкин сам ставил ему сделанный Морозовым вопрос. так в какую сумму обошлось бы делос?» «Я знаю, что одному человеку, даже такому, как вы, Сава Тимофеевич, Поднять это дело было бы трудно. Но мы рассчитываем на ваш почин, зная... Зная нашу отзывчивость. Закончил про себя Морозов и перебил его. Смету привезли-с? Я ее представлю вам очень скоро, — ответил Ласточкин с досадой, подумав, что вследствие халатности своего двоюродного брата начал разговор неделовым образом. Мы хотели сначала выяснить ваше общее, принципиальное отношение к вопросу. Кто это мыс? Этим делом очень интересуется также Мечников, сказал нерешительно Дмитрий Анатольевич. Знаете, Илья Ильич Мечников, наш знаменитый биолог, создатель теории фагоцитоза. Морозов к его облегчению не попросил пояснений, к слову, также и... Одобрительно кивнул головой. знаю, что что-то и о фагоцитозе читал. Кажется, обещает нам продлить жизнь. Может, и врет -с. Да и незачем человеку очень долго жить», — пошутил он. «Что ж, идея института интересная, но без записки и сметы, вы сами понимаете, и говорить невозможно. Дело не в сумме. Поднять я и один мог бы -с. Клинический городок Морозовы подняли? А знать все надо в совершенной точности-с. Ласточкину он не сказал о шестидесяти тысячах своего дохода. В разговоре с московским деловым человеком это было бы слишком глупо. Представьте записку, прочту -с, И, разумеется, передам ученым людям на рассмотрение. Скорого ответа не ждите Эксперты спешить не любят. Он подумал, что этот проситель, инженер по образованию, не может быть лично заинтересован в создании биологического института. Бывали все-таки просители совершенно бескорыстные. Стал еще любезнее и, прекратив деловой разговор, лишних слов не любил, спросил о музыкальных вечерах, иногда устраивавшихся в доме Ласточкиных. Слышно интересные вечера «Мы с женой оба очень любим музыку. Не приедете ли как-нибудь?» «И вы, Сава Тимофеевич», — предложил Дмитрий Анатольевич. Посещение Морозова считалось в Москве большой честью, и поэтому Ласточкин пригласил его сдержанно. Еще подумал бы, что зазываю. «При случае охотно Люблю и я, хотя и небольшой знаток». А Ласточкин вспомнил о просьбе Люды, но решил ее пока не передавать. Не лезь же сразу с двумя просьбами. Вдобавок ему теперь показалось особенно глупым просить богача о деньгах на социальную революцию. Он взглянул на часы и простился. Был доволен первыми результатами своего ходатайства, не очень ему приятного. Больше ничего Аркаша для начала и ожидать не мог бы. Тем более, что записки не составил, смета не прислал, а с мечником, верно, еще и не поговорил. Твое понимание мира облагораживает Росмер. Но, но оно убивает счастье, говорила Ребекка Вест. Счастье у него было действительно немного, как у меня. — думал Сава Тимофеевич. Ни его жена, ни его любовницы нисколько на Ребекку не походили, и никакой затравленной биаты в его жизни не было. Да и сам я все-таки какой же Росмер. Все-таки пьеса замечательная, по дряному переводу и судить нельзя. Так и Геты, и Шекспира, мол, восхищаются люди, не читавшие их в подлиннике. «Если б я был немцем и прочел Евгения Онегина по-немецки, то сказал бы «очень средняя поэма», а о Лермонтове тем более сказал бы. Какие это биографы врали, будто Лермонтов искал смерти? И о других поэтах говорят то же самое. Коли б в самом деле искали, то очень скоро нашли бы, дело не хитрое. В последний год... Он читал главным образом те литературные произведения, в которых были самоубийства. И ему по-прежнему было не вполне ясно, почему Росмер покончил с собой. Может, просто по литературным соображениям автора подумал он по инерции, пользуясь словом «Ериком» и в мыслях. Вот и Лев Николаевич. По литературным соображениям в записках Маркера придумал самоубийство для них Людова. А через много лет, когда понадобилось всего, воскресил Толстого сава Тимофеевича мысленно называл по имени-отчеству. Горького в последнее время в разговорах со знакомыми сухо называл Максимом или Алексеем, а то даже и господином Горьким.